«Джейсон, это был ты». Эмма выдохнула три слова так, словно они не позволяли ей дышать все это время. Они могли значить что угодно. «Это ты виноват в инфаркте Бетти. Это ты испоганил мне всю жизнь. Это ты вызвал глобальное потепление и голод в Африке». Но Эмма говорила совсем о другом. «Это ты прислал мои картины». На ее лице сошлись все знакомые и незнакомые мне эмоции. Так что я не понимал, она злится или радуется. Испуганно отошел чуть назад, хотя хотел бежать вперед, к ней. «Твой почерк!» Она ткнула пальцем в писульку с названиями лекарств. «Я уже видела его на посылке». «Вот он, момент, которого лучше не найти. Шанс». что больше может не представиться. Я ничего так не боялся в жизни, как этого мгновения, когда впервые признаюсь женщине в своей любви. И ничего не хотел так же сильно. Да, это я их купил. Забрел как-то в Ардбертье и не смог оставить их там. Но почему? Не мог позволить этому уроду отобрать то, над чем ты так столько трудилась. и что любишь всей душой. В этих картинах вся ты. — Да нет же! — тряхнула головой Эмма и разбросала все свои кудри по плечам. — Джейсон, почему ты соврал? Почему Уилл обставил все так, что посылка от него? — Это все сложно объяснить. Все слова стерлись из памяти, как следы на запорошенной дороге. — Ты уж постарайся. — Я хотел, чтобы ты была счастлива. заставив Уилла врать, что картины выкупил он? Она запустила руку в курчавую крону, волос, прямо как я, когда пытался свыкнуться с какой-то мыслью. А Париж? Тоже твоя идея? Да, я решил, что ты влюблена, что с ним ты будешь счастлива. Думал, что так помогу твоему сердцу собраться по кусочкам. А я-то все гадала, как Уил догадался. Не могла вспомнить, что рассказывала о своих детских мечтах, а тебе рассказывала. «И вы все это провернули за моей спиной?» «Да, она определенно немного злилась. Ее ноздри всегда так забавно раздуваются, когда она пыхтит изнутри. Ты должен был рассказать правду, что это ты купил картины». «Что это ты знаешь меня, как облупленную? Что это ты?» Она запнулась. Мы молчали. Наши глаза искали в друг друге ответы. Сейчас или никогда. Мое сердце разогналось до скорости кометы, прожигающей дыру в атмосфере. Я сделал шаг к Эмми и тихо произнес «Да». Я должен был давно сказать тебе, что купил картины. Ещё шаг вперед, что знаю тебя, как облупленную. Еще шаг, от которого мы оба стали потреблять кислород с таким ожесточением, словно он был последним на планете, что не могу уснуть без наших ночных разговоров. Последний шаг, и мы неприлично близко. Ее дыхание смешивалось с моим. Ее запах пропитывал мой, тепло ее тела согревало мое. Что тот день, когда ты отравила меня черничным пирогом, был самым прекрасным днем в моей жизни. Не отрывая глаз от ее, я медленно поднес руку к ее лицу и коснулся щеки. Волна дрожи пробежала по каждой жилке, сотрясла током каждый нейрон. Боже, как я мечтал прикоснуться к ее коже, ощутить мягкость волос, больше никаких шагов вперед. Я пришел, я на месте, что я люблю тебя. Я притянул ее к себе и впился губами в ее губы, словно других никогда не целовал, словно другие никогда не были мне нужны. И случилось самое невероятное. Эмма ответила на поцелуй.